Времени для того, чтобы выяснить, как далеко расположен заслон, отрезавший их от центра города, у Кийска с Бергом уже не оставалось. Вскоре на улицах должны были появиться вагоны, развозящие дровортаков по рабочим местам. Господин Кийск обратился к своему спутнику Берг, когда они быстрым шагом почти уже не таясь, возвращались назад. А что если попробовать пробраться к окраине по подземным коммуникациям? «Ведь если механики передвинули свои посты вперед, то, миновав их, мы сможем беспрепятственно покинуть город». Такую возможность Кийск и сам уже успел обдумать. «Я, в отличие от Баслова, не считаю механиков безмозглыми тупицами», — ответил он. «Они знают, что, кроме как к барьеру, идти нам некуда, а потому будут держать экраны на границе с пустыней до тех пор, пока не поймают нас. Я бы не стал надеяться на то, что...» что они убрали посты на краю города потому что если вдруг мы ошибёмся в расчётах то окажемся в ещё более тесной клетке чем та которая предоставлена нам сейчас одну и ту же ошибку механики дважды не повторяют если подземные коммуникации до сих пор ещё не перекрыты то они непременно сделают это после того как мы воспользуемся ими хотя бы раз согласен подумав берк кивнул значит выход один Прорываться в город, спросил он. Я другого не вижу, ответил Кейск. И ни у кого, как мне кажется, нет иных предложений. Когда они вышли к дому, в котором находилось их временное убежище, перед ним уже стояло несколько серых вагонов. Возле каждого подъезда двое контролёров проверяли выходивших из него портативными идентификаторами. Следовало ожидать чего-то подобного. Кейск недовольно прикусил губу. Придётся продираться по наглому. Бросив взгляд на спину контролёра, мимо которого они проходили, Кийск снова порадовался, что никому было научить дровортаков, как правильно следует носить оружие, чтобы иметь возможность воспользоваться им в любой момент. На ходу он вытащил из-под одежды гравимёт и повесил его на плечо. Глядя на него, Берг сделал то же самое. Кийск попытался молча войти в подъезд. отодвинув дежурившего возле него контролёра плечом, Дравортак сделал шаг в сторону, загораживая ему дорогу. "Куда?" осмотр этажей ответил Кейск. Контролёр удовлетворённо кивнул, но прежде чем отойти, всё же направил на Кейска глазок идентификатора. Не дожидаясь каких результатов, выдав Дравортаку прибор, Кейск схватил контролёра за подбородок, дёрнул вверх. ударил головой о стену и затащив в подъезд ударил ещё раз берг выдернув гравимёт из-под локтя вткнул стволом в живот второму контролёру и нажал на курок беззвучный выстрел установленного на минимальную мощность оружия подобно удару боксёра тяжеловеса выбил воздух из лёгких даровартака выпучив глаза пытаясь заглотить воздух разинутым ртом даровартак обхватил живот руками и начал медленно заваливаться вперёд Не давая накаутированному контролёру упасть, Берг втолкнул его в подъезд и там довершил дело ударом приклада по голове. Всё в порядке, всё в порядке, успокаивающий поднял руки Кейск, обращаясь к столпившимся на лестнице дровосекам. Продолжайте движение. Оттащив контролёров к стене, чтобы они не мешали торопящимся на работу дровосекам выходить на улицу, Кейск кинул Бергу их оружие и быстро обшарил карманы. Ему не удалось найти ничего интересного, за исключением двух миниатюрных фонариков, которые он прихватил с собой. Бегом поднявшись по лестнице на второй этаж, Кийск ударом руки распахнул дверь. «Стучаться надо!» — мрачно произнес Киванов, опуская направленный на него гравимет. «Мы боялись, что вас не пропустят!» — облегченно вздохнул Вейзель. «А нас и не пропускали!» — ответил Кийск. Берг протянул Джо и два новых гравимета. «Понятно», — усмехнулся Баслов и провел пальцем по усам. Про себя Кийск не без удовольствия отметил, что все четверо чисто выбриты. «Оружием займешься потом», — сказал Кийск Джои. «Сейчас нужно уходить. Куча народа видела, как мы с Бергом пристукнули контролеров, и кто-нибудь из них догадается доложить об этом тем, что дежурят у соседнего подъезда». «Куда?» — прищурившись, поинтересовался Баслов. «Куда?» Проверки наверняка идут, если не по всему городу, то во всех близлежащих домах. А кроме того, в нескольких кварталах от нас кольцо оцепления механиков добавил Кийск. Так куда же, переспросил Вейзель. Кийск молча указал пальцем на стенные шкафы, за дверцами которых находились подъёмники, служившие для доставки в комнату одежды и еды. Собираешься переодеться и перекусить? раздражённо спросил Баслов. Нет, собираюсь воспользоваться шахтой подъёмника для того, чтобы спуститься в подземные коммуникации. Баслов вскинул брови, удивляясь, почему такая очевидная мысль не пришла ему в голову. Вызовем кабину доставки наверх, а сами спустимся в шахту с первого этажа, сказал Кейск, у которого всё давно уже было продумано. Надеюсь, крысы в здешних подвалах не водятся, презрительно поморщился Киванов. набирай на пульте требуемый код